Глава 18 Ее забот на зойливое бремя Прекрасной Брита Март не обманула ум, И скорби облако развеялось. Эдмунд Спенсер, королева фей Робин, которая в последнее время отдавала почти все выходные делам агентства, по настоянию страйка взяла отгулы на вторник и среду. Старший партнер безоговорочно отклонил ее предложение приехать в офис, ознакомиться с записками Грегори Телбота и разобрать последнюю коробку, до этого пока они доходили руки, с папками полицейского досье. Страйк понимал, что в этом году Робин не успеет израсходовать все свои сверхурочные, но решил предоставить ей максимально возможное количество выходных. Но если Страйк думал что выходные доставляют ей большое удовольствие, он сильно заблуждался. Во вторник она занималась бытовыми делами, стиркой, закупкой продуктов, а в среду отправилась на дважды отложенную встречу со своим адвокатом. Когда она сообщила родителям, что разводится с Мэтью, не прожив с ним и полутора лет, мать с отцом порекомендовали ей специалиста по бракоразводным делам из Хэрроугейта — давнего друга их семьи. — Я живу в Лондоне. Зачем мне обращаться в йоркширскую адвокатскую фирму? Робин выбрала адвокатессу лет под 50 по имени Джудит. Та сразу расположила ее к себе мрачноватым чувством юмора, ежиком седых волос и толстыми очками в черной оправе. Но за год, истекший с момента знакомства, у Робин поубавилась теплоты. Трудно было сохранять добрые чувства к человеку, который только и делает, что передает бескомпромиссные, агрессивные заявления от адвоката противоположной стороны. Тянулся месяц за месяцем, и Робин стала замечать, что Джудит порой забывает или искажает существенные для бракоразводного процесса сведения. Сама Робин всегда старалась показать каждому из своих клиентов, что его заботы, стоят для нее на первом месте, а потому невольно задавалась вопросом, будь у нее потолще кошелек, не пересмотрела бы Джудит свое отношение к делу? Как и родители Робин, Джудит поначалу решила, что этот процесс будет недолгим и безболезненным. Две подписи до да обмен рукопожатиями. Супруги состояли в браке чуть более года, детей у них не было, не завели ни собаку, ни кошку. О чем тут спорить? Родители Робин, знавшие Мэтью еще ребенком, опрометчиво решили, что он, стыдясь свои измены, захочет компенсировать причиненной их дочери моральный вред разумными и щедрыми условиями развода. Но теперь у матери наросла такая ярость к бывшему зятю, что Робин уже побаивалась звонить домой. Адвокатское бюро «Стерлинг и Копс» находилось на Норт-Энд-Роуд в 20 минутах от съемного жилища Робин. Поплотнее запахнув теплое пальто и взяв зонтик, Робин решила этим утром пройтись пешком, просто для разминки. В последнее время она преимущественно сидела в машине у дома синоптика и караулила открыточника. Последний раз она ходила пешком, причем целый час, по Национальной портретной галерее и совершенно без толку, если не считать крошечного инцидента, который Робин сбросила со счетов, поскольку Страйк учил ее не полагаться на интуитивные догадки, которые романтизируют далекой от следственной работы публика. Он говорил, что такие домыслы обычно рождаются из личных пристрастий или самообмана. Измотанная, поникшая, не ожидая от разговора с Джудит никаких чудес, Робин шла мимо букмекерской конторы и услышала телефонный звонок. Извлечь из кармана мобильный оказалось сложнее обычного, потому что она была в перчатках. Пришлось повозиться, и при ответе у нее в голосе уже звучали панические нотки — Тем более, что звонок был с незнакомого номера. Алло, Робин Эллакот слушает. Да, здравствуйте, это Иден Ричардс. Робин не могла сообразить, кто такая Иден Ричардс, видимо, уловив ее затруднение, женщина на другом конце уточнила. Дочь Вильмы Бейлис, мне, моим братьям и сестрам от вас пришли сообщения. Вы хотели поговорить насчет Марго Бамборо. «Ох, ну, конечно же! Спасибо, что перезвонили!» Попятившись к входу в букмекерскую контору, Робин заткнула пальцем свободное ухо, чтобы заглушить грохот уличного транспорта. Иден, теперь она вспомнила, была старшей из детей Вильмы и членом лейбористской фракции Лондонского муниципального совета от округа Льюишем. «Не за что!» — сказала Иден Ричардс. «Мы, к сожалению, общаться с вами не хотим, и я это заявляю от имени нас всех. Понятно?» «Очень жаль», — ответил Робин, рассеянно наблюдая, как проходивший мимо доберман Пинчер присел на тротуаре и наложил кучу под хмурым взглядом хозяина с полиэтиленовым пакетом наготове. «А можно спросить, почему так?» «Не хотим и точка» отрезала Иден. «Понятно?» «Да, я усвоила», сказала Робин. «Но для ясности мы занимаемся лишь проверкой утверждений, сделанных в то время, когда Марго... «Мы не вправе говорить за нашу мать», перебила Иден. «Ее уже нет в живых. Сочувствуем дочери Марго, но не хотим ворошить прошлое. И прежде всего не хотим... Никто в нашей семье не хочет пережить это заново». «Когда она пропала, мы еще были мало-мало меньше. Жилось там тяжело, так что ответ наш — нет. Понятно?» «Вполне», — сказала Робин. «Но, надеюсь, вы передумаете. Мы же не лезем в лич...» «Вот именно что лезете!» — бросила Иден. «Да, лезете. А мы этого не хотим, понятно? Вы не полиция. И, между прочим, самая младшая наша сестра проходит курс химиотерапии — Так что сделайте отдолжение, оставьте ее в покое. Ей волноваться нельзя. Все, мне пора, ответ нет, понятно? И больше, пожалуйста, никого из нас не беспокойте». Разговор прервался. «Дерьмо!» — вырвалось у Робин. Хозяин, доберман Пинчера, соскребавшись с тротуара весомую кучу именно этой субстанции, сказал. «Как я вас понимаю!» Робин выдавила улыбку, сунула мобильный в карман и пошла дальше. Вскоре, еще не разобравшись, верный ли тон был выбран ею в разговоре с Иден, она толкнула стеклянную дверь с надписью «Стерлинг и Копс, адвокаты». «Так», — сказала через пять минут Джудит, как только Робин устроилась напротив нее в крошечном офисе загроможденном конторскими шкафами. За этим односложным началом последовала пауза. Джудит на глазах у Робин листала документы в лежащей на столе папки, явно для того, чтобы освежить в памяти обстоятельства этого бракоразводного процесса. Робин предпочла бы провести лишние пять минут в приемной, чем видеть это небрежное и торопливое обращение с фактами, причинившими ей стресс и боль « протянула джуди да сейчас проверим, вот ответ на наш запрос получен 14 числа, как я и указала в электронном сообщении, где доводила до вашего сведения, что мистер Канлифф не готов изменить свою позицию в отношении совместного счета. «Да», — сказала Робин. «Поэтому я сочла, что настало время обратиться к медиации», — сказала Джудит Копс. А я ответила. Робин сильно сомневалась, что Джудит читала ее ответ, что вряд ли медиация поможет. «Именно по этому вопросу я и хотела переговорить с вами с глазу на глаз», — заулыбалась Джудит. Наша практика показывает, что в тех случаях, когда стороны вынуждены сидеть в одном помещении, отвечая каждая за себя, особенно в присутствии незаинтересованных свидетелей, естественно, с вами буду я. Они становятся куда сговорчивее, чем в переписке. «В прошлый раз вы сами согласились с тем...» Начала Робин. В ушах у нее стучала кровь. Во время таких встреч... У нее все чаще возникало ощущение, что ее не слышат. Что Мэтью, судя по всему, старается протащить дело в суд. На самом деле совместный банковский счет его нисколько не интересует. Его платежеспособность в 10 раз превышает мою. Ему нужно только одно — растоптать меня. Ему нужно, чтобы судья признал у меня корыстные мотивы при заключении брака. Доказав, что в разводе виновата я одна — Мэтью будет считать, что выгодно вложил свои средства. Приписывать самые низменные мотивы бывшему супругу?» — все еще улыбаясь, — сказала Джудит. «Это проще простого, но он же явно умен». «Умные люди бывают очень злобными». «Верно», — сказала Джудит, все еще делая вид, будто во всем потакает Робин. Но отказ от всякой попытки медиации ошибочный ход для вас обоих. Ни один судья не проявит снисходительности к той стороне, которая не желает хотя бы попытаться решить все вопросы во внесудебном порядке. Истина, как знали, видимо, они обе, и Джудит и Робин, заключалась в том, что Робин ужасалась от мысли о нахождении в одном помещении лицом к лицу с Мэтью и его адвокатом, составившим все эти ледяные, угрожающие письма. «Я же говорила ему, что не претендую на наследство, полученное им от матери», сказала Робин. «А из совместного счета хочу вернуть себе только ту сумму, которую вложили мои родители в нашу с ним первую недвижимость». «Ну да», со скучающим видом сказала Джудит. Робин повторяла одни и те же слова при каждой встрече. Но, как вам известно, его позиция сводится к тому, что я не вносила практически ничего в нашу семейную копилку, а потому он имеет право на все сбережения, тем более, что он женился по любви, а я из корыстных соображений. И это определенно вас огорчает, сказала Джудит, перестав улыбаться. Мы были неразлучны десять лет. Робин безуспешно пыталась сохранять спокойствие. Пока он учился, я работала и полностью его содержала. По-вашему, я должна была сохранять все чеки? Мы, конечно, поднимем этот вопрос в ходе до судебного урегулирования. От этого он только взбесится, сказала Робин Она подняла к лицу ладонь, чтобы спрятаться. У нее внезапно и опасно увлажнились глаза. Ладно, хорошо. Попробуем досудебное урегулирование. — Думаю, это самое разумное решение. Джудит Копс вновь заулыбалась. — В таком случае я свяжусь с фирмой Брофи Шенстон и... Надеюсь, у меня хотя бы появится возможность сказать Мэтью, что он полное дерьмо. Робин захлестнула внезапная волна гнева. Джудит усмехнулась. — О, я бы не советовала! Да неужели? Подумала Робин, натягивая очередную фальшивую улыбку, и встала, чтобы распрощаться. Когда она вышла из адвокатской конторы, дул сильный ветер, колючий и сырой. Робин брела обратно в сторону Финборе-Роуд, но вскоре у нее задубели щеки, волосы исхлистали глаза, и она завернула в небольшое кафе, где, вопреки своим правилам здорового питания, Заказала большую чашку латте и шоколадный кекс. Сидя у окна и глядя на умытую дождем улицу, Робин утешала себя кексом и кофе. Но тут у нее опять зазвонил мобильный. Это был страйк. — Привет, — сказала она с набитым ртом. — Извини, зашла перекусить. — Завидую, — ответил он. — А я снова завис у этого клятого театра. «Наверное, Барклэй прав. На Балеруна мы ничего не нароем. Зато есть новости по Бамбара. «И у меня», — сообщил Робин, сумев проглотить откушенную часть кекса. «Но плохие. Дочери Вильмы Бейлис не желают с нами общаться». Вот прыски уборщицы? Это почему же?» «Вильма не всю жизнь была уборщицей», — напомнила ему Робин. «Она доросла до социального работника». Как только эти слова слетели с языка, Робин подумала, почему она ни с того ни с сего взялась его поправлять. Наверное, только потому, что к вильме Бейлис приросло клеймо уборщицы, а к Робин точно так же может прирасти клейму секретарша. — Ну, допустим. Так почему же отпрыски социальной работницы гнушаются с нами разговаривать? — спросил Страйк которая мне звонила, Иден, самая старшая, сказала, что им не хочется ворошить тяжелые для их семьи времена. Она подчеркнула, что к Марго это не имеет ни малейшего отношения, но тут же стала себе противоречить. Стоило мне сказать, что мы хотим побеседовать о Марго, точно процитировать не берусь, но это было такое чувство, будто любой разговор об исчезновении Марго заденет их глубоко личные струны. А что? В начале 70-х их отец сидел в тюрьме? Сказал Страйк. И Марго убеждала Вильму его бросить. Наверное, дело в этом. Как думаешь, может перезвонить ей, как-то убедить? Мне кажется, она не уступит. И она якобы посоветовалась с братьями и сестрами. Да. Одна сестра сейчас проходит курс химиотерапии. Мне строго-настрого было сказано ее не тревожить. «Хорошо, не будем. Но кто-нибудь другой может разговориться?» «У Иден это вызовет досаду». «Да, скорее всего. Но от нас ведь не убудет, верно?» «Надеюсь. А у тебя какие новости?» «Процедурная сестра и регистраторша. Не Глория Кон, а другая». Айренбул, подсказал Робин. «Точно. Айренбул, ныне хиксон «И Дженнис, и Айрин только рады с нами побеседовать. Оказывается, они дружат со времен работы в амбулатории Сент-Джонс. И в субботу, во второй половине дня, Айрин радушно приглашает нас к себе в гости. Я считаю, мы с тобой должны пойти вместе». Робин поставила мобильный на громкую связь, чтобы проверить список дел, которые сама наговорила на телефон – В субботу намечались день рождения Страйка и подруга П. «Мне в субботу надо пасти девушку повторного», — сказала Робин, отключив громкую связь. «Забей, пусть Морис поработает», — решил Страйк. «А ты сможешь нас с тобой отвезти, если не возражаешь», — добавил он, чем вызвал у Робин улыбку. «Я не возражаю», — ответила она. «Отлично» сказал Страйк. «Хорошего выходного!» И повесил трубку. Робин не спеша, доела шоколадный кекс, смакуя каждый кусочек. Несмотря на предстоящую процедуру медиации с Мэтью и не в последнюю очередь благодаря вожделенному лакомству, она заметно приободрилась.